Сплошные неожиданности Виннер исчез через несколько дней В то утро я не обратил внимания на то, что ровно в 10, как обычно, он не пришел в мой кабинет для обсуждения положения дел. Мало ли какие обстоятельства могут быть у человека, но около 11 часов Марина молча вошла в мой кабинет и протянула мне две бумаги. Это вам. Читай. Гавриилу, в связи с исчезновением Винера связь между вами и институтом будет осуществляться через вашего секретаря. В настоящее время нами устанавливаются все возможные причины исчезновения нашего сотрудника. Убедительные просьбы временно прекратить все активные мероприятия в рамках операции Верзеву. до выяснения местонахождения Виннера. Постарайтесь также воздержаться под благовидным предлогом от контактов с любимым. Кардинал. И еще Гавриилу приказываю прекратить все действия в рамках операции Вильзевул Прошу рассмотреть возможность длительной командировки за рубеж. Свои соображения по этому вопросу прошу представить мне не позднее понедельника. Главный. Марина взяла бумаги и сожгла их в пепельницу. Я смотрел на нее, как баран, который врезался в телеграфный столб. Она же смотрела на меня абсолютно спокойно, не уходя, но и не делая попыток начать разговор, поскольку этими двумя записками инструкции кардинала и кота закончиться не могли. Я закурил сигарету и стал ходить по кабинету. Значит так, Винера пасли. Если его убили, а такое могло произойти, то это полбеды. Если его взяли, то могут быть самые разные варианты. Его могла заместить ФСБ, поскольку он имеет отношение к инквизиции. Нет, нет, нет, это, пожалуй, подает. Если бы ФСБ вышло на институт, то повязали бы и кардинала, и воинов, и еще массу народа. Так, бандиты. До вульгарного выкупа... Ха -ха. Да нет, это самый желательный вариант. Но внутреннее чувство подсказывает мне, что его исчезновение имеет отношение к мухам. Да. Ну-с, и что все это значит? Это значит, что ты законсервирован. До выяснения, что с Яковом. Ну, это же чушь. С ним могло произойти что угодно Может быть, самый банальный случай Упал, потерял сознание, лежит где-то в склифе и не помнит, кто он такой Проверены все больницы и морги Обнаружена только его машина Стоит целый и невредимый возле дома А зачем эта командировка за рубеж? Если Виннеру взяли те, кого мы ищем То следующий на очереди ты Ну и сколько же времени займет выяснение этих обстоятельств? Этого тебе никто не скажет Когда он пропал? И пропал ли вообще? Вчера мы с ним расстались где-то около пяти. Он пропал между шестью и семью вечера. Откуда это известно? Каждый час он связывается с институтом. В семь вечера связь не состоялась. И что? Его сразу же начали искать. Сразу же начали искать. <кх> ну, хорошо. Я все понял. Передай коту... что я поеду в милан если он так настаивает на моем отъезде какому коту я имел в виду главному угу. Марина вышла, а я набрал номер гусенко. Владимир Александрович уехал в командировку в Америку. Будет через два месяца. Ваши сообщения можете оставить по телефону 755 Гусенко уехал? О, это меня сильно удивило, потому что два дня назад ко мне на квартиру приезжал Рощин, который сообщил мне, что Гусенко зарезервировал на сегодня кофейный зал. Я набрал служебный телефон Рощина. Алло. Можно попросить Сергея Николаевича? Его не будет. Сегодня? К сожалению, совсем. А что случилось? Он у вас больше не работает? Он вчера погиб в автомобильной катастрофе. А кто это? Итак, сюрпризы посыпались один за другим. Я был настолько ошарашен, что в душе даже не ощутил чувств... которые должны появиться у каждого нормального человека, когда он узнает о смерти хорошего знакомого. Внезапно мне вспомнилось поведение Вильзивула, когда я вернулся домой после первого посещения клуба. Он волновался тогда так, как если бы в квартире был чужой. Рощин погиб на следующий день после того, как приехал ко мне на квартиру и сообщил мне информацию о друзьях. Ясно. Ясно, ясно. В тот вечер мне в квартиру засунули жучка. Ну, надо же быть таким идиотом, чтобы не сообразить, что если уж они строили относительно меня какие-то планы, то прослушка была неизбежна. В офис у них возможности проникнуть нет. Об этом позаботился Баранов. А вот квартиру оборудовать... Эх! это и стоило жизни бедолаге Рощину!» «Я почувствовал холодное бешенство, как полгода назад я снова был бойцом гон!» «Да, вы, ребята, умные и те, и другие, но вы никогда не сможете предусмотреть все!» «Как это сказал тот дядя в кофейном зале? На каждую кодировку есть удавка?» Я сел за стол... Взял лист бумаги и начал писать. Первый — Гусенко. Второй — Новиков. Третий — Белкин. Четвертый — Эдуард Валентинович и его сотрудники. Набралось пятнадцать фамилий, преимущественно членов клуба. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Затем я нажал кнопку селектора. Вызови-ка ко мне Богданова, моя прелесть. Сейчас. за исключением приведения в исполнении смертного приговора в соответствии с только что составленным списком, у меня не было никакого плана действий. Я теперь отрезан от центра, и Баранов уже не будет присылать мне информацию. Но у меня есть ниточки. И самое первое — это институт Эдуарда Валентиновича. Если Богданов сумеет провести меня в институт и захватить любимого или хотя бы одного из его ассистентов... то я узнаю массу интересных, а главное, полезных вещей».